Глава двенадцатая В конце концов, мы пришли к согласию насчёт простого и несколька отчаянного плана. Тайбер и его люди достаточно хорошо знали город, что было неудивительно, с учётом того, что большинство из них выросли в нём, и были достаточно бодительны насчёт деятельности орков в городе. Тайбер нашёл план города в инфопланшете и указал на какую-то точку, как только мы с Юргеном склонились над миниатюрным изображением. Как всегда, при взгляде на карту включилось моё врождённое чувство направления — это всё. позволявшая мне следовать по выбранному этим утром маршруту с минимальными затруднениями. Они держат здесь большинство неиспользованных транспортных средств, сказал Тайбер, распознав на карте символ Святыни Adeptus Mechanicus и яковнул. Это имело смысл, хотя, судя по состоянию присвоенного нами багги, я находил маловероятным, что регулярное техобслуживание занимало высокое место в списке приоритетов его прежних владельцев. Я высказал эту мысль, и тут в разговор робко встрел солдат по имени Хаском. "А они там собираются главным образом за топливо для машин", сказал он. "И там же строят новое". "Новое?" эхом повторил я и хаском кивнул. "Вот зелёных было что-то похоже на техножлецов. Они строят эти аппараты", типа. Я тоже кивнул, чтобы показать, что слушал. Я узнал от Юргена, что не многие орки имеют даже начальное представление о технике, но новость была в том, что местные зеленокожие способны производить новые игрушки взамен сломанных, полностью их изменяя. Я взглянул на Тайбера. Я думал, вы хотели её хотять сюда как можно быстрее, сказал я. Сержант выглядел обеспокоенным. Это не так просто, ответил он. Я принял выражение вежливой заинтересованности, и как только он понял, что я не собираюсь вытаскивать из него подробности, он тут же выложил мне гораздо больше, чем намеривался по собственной воле, что является хорошим примером, почему я стараюсь привить кадетам чуть-чуть терпения, хотя мелкие сержанцы в большинстве своём слишком молоды и нетерпеливы, чтобы понять это. Там много охраны. Мы никогда не могли пробраться внутрь, и даже если бы смогли, он смутился, и я почувствовал слабую напряжённость среди пехотинцев, как слабое предзнаменование далёкой грозы. "Мы не смогли его взорвать. Почему нет?" спросил я. "Если это заправочная станция, там должны быть хранилище прометеума". Я взглянул на солдата Лускинса, тоннельную крысу, который нёс на своих плечах ракетную установку, и его напарника Йордила с почти пустым мешком запасных ракет. В самом деле, если вы выберете хорошее место и шарахнете крак ракетой снаружи забора, будет отлично. Ага. Лоскинс быстро согласился с видом человека, который уже не раз обсуждал такую возможность сам с собой. Но нам нужно прекратить убийство наших людей, вставил Гранбол. Он до сих пор ощил ненужную вок-станцию, хотя зачем это, так и не мог понять. Возможно, потому что настолько привык к её весу, что просто не замечал его. Лоскинс пожал плечами. Они уже мертвы, просто ещё не перестали передвигаться. Гренбоу пара солдат возмущённо вспыхнули, и я вышел, чтобы разрядить обстановку с инстинктивной простотой долгих лет тренировок. "Я извиняюсь", сказал я. "Но я не понимаю, о чём вы говорите". Тайбер тяжело вздохнул. "В этом месте не так же содержится пленных", ответил он. Я подумал о несчастных изнурённых, которых я видел утром, и лично был согласен с Лускинсом: никто из них не протянет долго. Но сказать это вслух было нельзя, так что я рассудительно кивнул, как будто он был прав. Мы должны принять все меры предосторожности, чтобы защитить гражданских, сказал я, немного размышляя о том, как эта простая банальность вернётся, чтобы мучить меня. В данный момент это разрядило обстановку так же быстро, как она накалилась. Это само собой разумеется. Я развернулся к сержанту. Но основная цель теперь отличается от того, что мы обсуждали раньше. Мы должны попасть внутрь, завладеть транспортом и убраться оттуда. Как бы вы это сделали? Нам нужна диверсия, ответил Тайбер. Будут проблемы с координацией. После того, как мы разделимся, у нас не будет связи. Нет будет, уверил я его, указывая на двас бусину в моём ухе. У нас их достаточно. Сержант удивился. Отлично, ответил он и взглянул на йодрела. Остались ещё осколочные снаряды. Один, подтвердил заряжающий. И две крак ракеты. Похоже, диверсия за мной. Сказал я и развернулся к ракетчикам. «Вы сможете найти место с видом на заграждение?» Лоскин с лениво улыбнулся. «Как раз знаем одно!» Ответил он, завершая картинку. «Приятно это слышать», — сказал я. «Развернитесь там и ждите нашего сигнала, и тогда долбаните осколочные по самой большой куче зеленокожих, которые только увидите. Потом отступайте к точке встречи», — решительно сказал сержант Тайбер, «Очевидно, переживая за возможность Лускина приготовить бекон из нас с Прометиумом, пока мы ещё будем внутри». Я рассудительно кивнул, как будто принял этого внимания. «Так будет лучше», — заключил я и развернул инфопланшет с картой к Лускинсу. «Где вы будете?» «Здесь!» Он указал, где и я кивнул. «Вам оттуда видны главные ворота?» «Как на ладони!» — уверил у меня ракетчик, его заряжающий тоже энергично кивал. «Тогда я предлагаю...» Обратился я к Тайберу расчётленным тоном, не терпящим возражений, чтобы они остались на месте, пока мы не уйдём, на случай, если нам нужно будет прикрытие от погони. Это будет благоразумно, с явным нежеланием согласился сержант. Я развернулся к Лускинсу, пряча своё предчувствие, что я собираюсь отдать перманэку самую большую коробку спичек на планете. Но не вздумай открывать огонь без специального приказа от сержанта Тайбера или меня, добавил я запоздалую мысль. Эти ракеты не растут на деревьях. Нет, сэр. Он благоразумно кивнул, но не удержался от усмешки. «Было б здорово, если просли, а!» Когда пехотинцы разбежались занимать установленные позиции, мне и Йоргену мало осталось что делать, кроме как ждать. Наступила ночь и принесла с собой прохладу. Я с глубоким удовольствием застегнул свою шинель. В темноте, в этой мрачной черноте, у нас появилось существенное преимущество, которое я и собирался использовать по полной через час. Как всегда, во время ожидания, перед началом операции, я начал думать о том, сделал ли я всё правильно. Йорген и я идём на достаточно серьёзный риск, я был отнюдь не уверен, насколько сильный я мог полагаться на наших новых союзников. Возможно, было бы благоразумнее просто уйти и направиться на запад в одиночку, надеясь проскочить орков незамеченными. Но нет, это было бы самоубийством. Мои шансы выжить в одиночку без подкрепления были фактически нулевыми. Если я хотел получить реальный шанс вернуться на свои позиции, мне нужно было взять десант со мной, что означало обеспечить их хоть каким-то транспортом. Это, в свою очередь, означало воплотить в жизнь этот нелепый план, в котором при ближайшем рассмотрении было больше дыр, чем даже в носках Юргена. С некоторым облегчением я услышал шипение в оксбусины, за которым последовал хриплый и взволнованный голос Лускинса. «Команда-2, мы на месте!» «Отлично!» Инстинктивно я сохранял свой голос спокойным. «Ожидайте сигнала! Команда-1, отсчёт!» «Подбираемся ближе!» сказал Тайбер и снова отключился, соблюдая радиомолчание в лучших традициях сержантского состава, по крайней мере, по стандартам испала. Я глубоко вздохнул и начал забираться в баге, в котором уже сидел Юрген, обмотанный в одеяло. Вперёд, сказал я. Тогда он завёл двигатель и рванул вперёд. Давай узнаем, сработает ли план. Сначала всё шло вроде бы хорошо, Тайбер коротко сообщил нам после нашего выдвижения, что он и пять солдат будут ждать в водопроводной трубе, которую указал Лускенс. близко к периметру, не подставляясь под огонь, ну или наткнуться на часовых, если предположить, что зеленокожие будут достаточно организованы, чтобы выставить их. Это было достаточно осмотрительным предположением, что их там не будет, по крайней мере не там, где был сток от тёмных делюшек инженеров в глубине их святилища, в нормальное время он был заблокирован металлической решёткой, делая невозможным проход без помощи взрывчатки или других аналогичных мер. Взрывчатки было мало, И, конечно, я не был бы счастлив, если бы Тайбер застрял в замкнутом пространстве, но, как всегда, мой помощник принял это как вызов и соорудил маленький резак из обилия снаряжения, которое мы утащили с развалин корабля. Это, конечно, было несколько шумно, но если всё пойдёт по плану, то зеленокожие будут несколько заняты к тому времени, как перлианцы будут прожигать себе путь сквозь решётку. Ровно до тех пор, пока будут сосредоточены на нас. Поездка к бывшему светильщу техно-жрецов была достаточно нервная. Я присёл за горой припасов... На нашем ветхом автомобиле надеяюсь, что этого будет достаточно, чтобы спрет от меня взглядов. Я видел достаточно мало на ночных улицах, ну но и этого мне хватило. Тем не менее, неистовая светливая деятельность, которую я отметил днём, не утихала даже в тёмное время суток. Тут и там горели костры, освещая ужасную сцену тонами мерцания оранжевого. Один раз я заметил здание, подожжённое, оказалось только для освещения. Было гораздо меньше машин вокруг, и большинство из них ехали в том же направлении, что и мы. Так что в этом вопросе разведка Тайбера точно не ошибалась. Один раз к моему ужасу стая Греченов пыталась скоробкаться на борт что-то вопя и бормоча Юргену, что по крайней мере доказало нам, что его рукотворная маскировка держится при взгляде со стороны. Ожидая проблемы, как всегда, я уже достал моё оружие и держал палец над активатором моего цепного меча. Но до того, как я успел бы разоблачить нас, Юрген ударил ближайшего так сильно и точно, что тот отлетел от борт и громко захохотал». Это вызывало желательный эффект, а другие гречны начали истерически ржать над своим похваченным товарищем. Что это было? спросил я тихо. Йорген пожал плечами. Они хотели забраться, я им сказал нет. Тень сомнения начал появляться в его голосе. Мелкий никогда обычно не водят эти штуки. Расскажите мне. ответил я, и причувствие покалыванием побежало вверх по моей спине. Если кто-то из орков заметил что-то необычное, нам конец. Слишком поздно поворачивать назад, мы уже основательно влипли. Я активировал ВОКС. «Команда 2, готовность», — сказал я. «По моей команде». «Уже заряжено», — уверил меня Лускинс. «Я выбрал хорошую толстую цель. Мы уже видим вас», — отрезал Йордил. С готовым и заряженным оружием он обозревал окрестности через запасной амплевизор. Осматриваясь вокруг закреплённого орудия и выше плеч моего помощника, Я увидел, что мы приближаемся к створкам железных ворот, соединённых с символом зубчатого колеса Адептус Механикус. Они были широко открыты, стены покрывали изображения амнистии, которые были густо покрыты невразумительной и мерзкой мазней орков. «Мы собираемся хорошенько покосить их!» Я предупредил Лускинса. «В любую секунду!» К моему облегчению он не стал утруждать себя ответом, скорее всего, занятый прицеливанием. Юрген начал замедляться.